Сорок девятая глава. Чему суждено быть? Рант открыл глаза и увидел косые лучи солнца, пробивающиеся сквозь ветви болотного мирта, чьи широкие шершавые листья зеленели по-прежнему, несмотря на близящуюся зиму. Ветер, шуршащий листвой, нес предвестие снега, обещающего выпасть к ночи. Рант лежал на спине и под руками ощущал... Накрывавший его одеяло, куртка и рубашка куда-то одевались, но что-то перетягивало грудь. Болел левый бок. Он повернул голову, и рядом на земле сидела Мин. Она смотрела на него. Рант едва признал ее, одетую теперь в юбке. Девушка неуверенно улыбнулась. — Мин, это ты. Откуда ты? где мы память возвращалась проблесками и обрывками давние события он легко мог припомнить но последние несколько дней походили на осколки разбитого зеркала носившиеся и кружившиеся перед мысленным взором показывая картины что исчезали до того как он успевал ясно увидеть их исфальми сказала мин теперь мы уже в пяти днях пути к востоку от него И все это время ты спал. в Фалме. Еще воспоминания. Мэтт трубит в рок-валер. Эгвейн. Она. Они освободили ее? Он затаил дыхание. Не знаю, кого ты имеешь в виду, говоря «они», но она свободна. Мы сами ее освободили. Мы? Не понимаю. Она свободна. Ну хотя бы она. Найнев и Иллайн. И я. Найнев? Иллайн? Как? Вы все были в фалме? Он попробовал было сесть, но она легонько толкнула его обратно и нежно придержала, положив ладони на плечи и пристально глядя ему в лицо. Где она? Ушла. Щеки у Мин прозавели. Они все ушли. Эгвейн и Найнев, и Мэтт, и Хурин, и Верин. Хурин вообще-то не желал тебя оставлять. Они на пути в Тарвалн. Эгвейн и Найнев опять станут заниматься в Белой башне, а Мэтт поехал туда, чтобы Айседой что-то такое сделали с тем кинжалом. Роквалер они забрали с собой. как ты не верится, что я своими глазами его видел — Ушла, — произнес он тихо. — Не стала даже ждать, пока я очнусь. Мин покраснел еще больше и сел обратно, опустив взор на колени. Ранд поднял руки, собираясь провести по лицу, и оцепенел, потрясенно уставившись на своей ладони. На левой ладони теперь тоже была выжжена цапля, совершенно такая же, что и на правой Все линии четкие и точные. Раз — цаплей, дабы на путь направить, Два — цаплей, дабы верно назвать. — Нет. — Они ушли, — сказала девушка. — Как ни кричи, нет, ничего не переменится. Ранд затряс головой. Что-то подсказывало, что боль в боку, Важна. Никак не удавалось вспомнить, как он был ранен, но вспомнить было важно. Он начал было поднимать одеяло, чтобы взглянуть на рану, но девушка легким шлепком по рукам пресекла его попытку. Ничего хорошего из этого не будет. Все равно там еще не зажило до конца. Верин пыталась исцелять, но сказала, что не получится как надо. Мин помолчала, покусывая губу. — Моррейн, — говорит, — должно быть, найнев что-то сделала, иначе ты не дожил бы, пока мы несли тебя к Верен. Но найнев твердит, что была так перепугана, что и свечу зажечь не могла. Что-то что не так с твоей раной. Придется тебе подождать, пока она заживет сама. Вид у нее был встревоженный. — Моррейн, тут... Он горько лающе рассмеялся. Когда ты сказала, что Верин ушла, я-то обрадовался, решив, что опять освободился от Айседой. Я тут, — сказала Морей. Она подошла и встала над ним, вся в голубом и такая же невозмутимая, словно стояла в белой башне. Мин пасмурно глядела на Айседой, у Ранда возникло странное чувство, будто девушка намерена защищать его от моры. И жаль, что вы тут, — сказал он Айседой. — По мне так можете вернуться туда, где вы, не знаю где, прятались, — Оставайтесь там и дальше. Я не пряталась. С безмятежным спокойствием отозвалась Моры. Я делала, что могла здесь, на мысе Томан и в Фалме. Мало, конечно, но узнала я многое. Двух моих сестер мне освободить не удалось, и Шончан загнали их вместе с другими обузданными на корабли, но делала я все, что могла. — Что могли? Вы послали Верен, пасти меня? Но я-то ведь не овца, Морейн. Вы сказали, я волен идти, куда хочу. — А хотел я туда, где вас нет. — Я не посылала Верен, нахмурилась Морейн. — Она поступала так по собственной инициативе. Тобой, Рант, интересуются многие... «Очень многие. Фейн нашел тебя? Или ты его?» Нежданно, негадно смена темы застала Ранда врасплох. «Фейн? Нет. Замечательный из меня герой получился. Я пытался вызволить Эгвейн, а Мин выручила ее раньше меня. Фейн в Лугу обещал всякие беды, если я не встречусь с ним а я его даже одним глазком не видел. — Он бежал вместе с Шончан? Морин Мороин покачала головой. — Не знаю. Очень бы хотел знать. Ну и хорошо, что ты не нашел его. Ты ведь совсем не знал, кто он такой. Он приспешник темного. Более того, и хуже того, Паден Фейн до самых глубин своей души был созданием темного, Но, полагаю, в шадор логоти он нарвался на Мордота, который в борьбе с тенью столь же низок и отвратителен, как сама тень. Мордот попытался поглотить душу Фейна, чтобы вновь завладеть человеческим телом, но обнаружил душу, на которую напрямую влиял темный. И что получилось в результате? В результате получилось то... Что не было ни паданным Фейном, ни мордотым, но чем-то намного более злобным, смесью обоих. Фейн, будем называть его так, намного опаснее, чем ты предполагаешь. Подобной встречи ты мог бы не пережить, а если бы и уцелел, то стал бы намного хуже, чем обращенный в тень. Если он жив, если не уплыл с Шончан, то мне нужно. Ранд осекся, когда она достала из-под своего плаща его клейменный цаплей меч. Клинок в футе от рукояти кончался, как будто оплавленный. Воспоминания обрушились на него. Я убил его. Тихо произнес он. В этот раз я убил его. Морей отложила испорченный меч, как бесполезную вещь, каковой тот был теперь, и потерла ладони друг от друга. Темного поразить не так-то просто. Простой факт его появления в небе над фалме не просто тревожит. Он не был бы в состоянии сделать это, будь он заточен, как мы то полагаем. А если нет то почему он не уничтожил нас всех? Мин обеспокоенно пошевелилась. — В небе? — сказал в изумлении Ранд. — Вы оба, — ответила Моррин, — картина вашей битвы предстала на небе, целиком видимая каждому в фалме. Вероятно, и в других городках на мыс если верить хотя бы половине того, что я слышала. — Мы... «Мы видели ее всю», — слабым голосом сказала Мин. Она утешающе положила ладонь на руку Ранду. Морейн вновь запустила руку под плащ и вытащила свернутый пергамент. Такие большие листы использовали в фалме уличные художники. Когда она развернула его, то меловые штрихи, Чуть размазались, но сама картина по-прежнему оставалась отчетлива. Среди облаков, где плясали молнии, мужчина, чье лицо было сплошным пламенем, посохом, бился против другого, с мечом, и позади них развивалось знамя дракона. У второго было лицо Ранда. Узнать его не составляло труда. — Многие видели это? — спросил он. — Разорвите! — Сожгите! — Айседей отпустила край пергамента, и лист свернулся обратно. — В этом не будет никакого смысла, Ранд. Я купил этот свиток два дня назад в деревне, через которую мы проходили. Их сотни, если не тысячи. Их к тому же повсюду рассказывают, как в небесах над фауны дракон сражался с темным. Ранд посмотрел на Мин. Она через силу кивнула и сжала его руку. Выглядела она испуганной, но не отстранилась. Интересно знать, не поэтому ли ушла Эгвейн? Что ж, она права, раз ушла. Узор сплетается вокруг тебя еще туже, сказала Морейн. Я тебе нужна больше прежнего. Вы мне не нужны, резко ответил он, и я не хочу, чтобы вы были рядом со мной. С этим я не буду иметь ничего общего. Он вспомнил, как его называли Льюсом Тереном, не только Балзамом, но и Артур, Ястребина и Крыло. Не буду! — Свет! Да дракон, как считается, опять устроит разлом мира, разорвет все на части. Не буду я драконом! — Ты тот, кто ты есть, — сказала Морой. «Ты уже взбудоражил мир. Впервые за две тысячи лет черные айя обнаружили себя, Араддоман и Тарабан, на грани войны, и будет еще хуже, когда до них дойдут вести из фалмы. Гражданской войной охвачен Кайриен». «В Кайриене я ничего не делал», — возразил Рант. «За это нечего меня винить, я тут ни при чем». Бездействие всегда было тактическим ходом в великой игре, — С вздохом сказала Моррин, — а особенно в той, что ведется ныне. Ты стал искрой, и Карен взорвался точно фейерверк иллюминаторов. Что, по-твоему, произойдет, когда известия из Фалме достигнут Арадомана и Тарабона? Там всегда были люди, готовые превознести любого кто объявит себя драконом, но у них никогда не было таких предзнаменований, как случившееся в фалме. Есть и большее. Вот. Она кинула Ранду на грудь мешочек. Юноша чуть помедлил, потом открыл его. Внутри лежали осколки, которые выглядели как черепки черно-белой глазурованной керамики. Похожие на них Ранд уже видел раньше — «Еще одна печать на узилище темного», Бар — пробормотал он. Мин ойкнула. Пальцы ее, сжимавшие руку Ранда, теперь сами искали поддержку, а не предлагали ее. «Две», — сказала Морейн. — «теперь сломаны три из семи. Одна, что была у меня, и две, что я обнаружила в фалме в жилище Верховного Лорда». Когда сломаны будут все семь, если не раньше, заплата, которую люди наложили на просверленные ими отверстия в сотворенное создателем узилища, будет напрочь сорвана, и темный вновь окажется способен просунуть свою руку в эту дыру и коснуться мира. Единственная надежда мира, чтобы там его встретил возрожденный дракон. Мин попытался не дать Ранду откинуть одеяло, но он мягко отстранил девушку. — Мне надо пройтись. Она помогла ему подняться, но со множеством вздохов и ворчанием, что Эдек он растревожит свою рану. Ранд обнаружил, что грудь у него обмотана повязками. Мин накинул ему на плечи одеяло, получилось нечто вроде плаща. Несколько мгновений Ранд стоял. Глядя на меч со знаком цапли, который лежал на земле, точнее, на то, что от меча осталось, — меч Тэма, меч моего отца. Неохотно, куда более неохотно, чем он делал что-либо в своей жизни, он распрощался с надеждой, что когда-нибудь подтвердится, что Тэм на самом деле его отец. Ранд чувствовал, как у него разрывается сердце, но это нисколько не изменило его отношения, его чувства к Тэму, и Эммонда Лук был единственной родиной, которую он знал. Самое важное Фейн. Я еще должен, должен остановить его. Женщинам пришлось поддерживать Ранда, взяв его под руки и они спустились к уже разведенным лагерным кострам. Невдалеке от накатанной грунтовой дороги у костра расположился Лойл. Он читал книгу «Уплыть за закат». Рядом с Агир смотрел в пламя Перин. Шайнарцы занимались приготовлением ужина. Лан, сидя под деревом, острил меч. Страж пронзительно посмотрел на Ранда, затем кивнул ему, Было еще кое-что. В центре бивака трепетало на ветру знамя дракона. Взамен периного деревца где-то отыскали подходящее древко. Ранд спросил, — а что оно там делает? — Любой проходящий мимо его увидит. — Слишком поздно прятаться, Ранд, — сказала Моррейн. Для тебя всегда слишком поздно прятаться. Вам не надо было вывешивать знак, кричащий «Вот он я!» Мне никогда не найти Фейны, если кто-то убьет меня из-за этого знамени. Рант повернулся к Лойлу и Перину. — Я рад, что вы остались. Я бы понял, если бы вы ушли. — А почему мне не остаться? — сказал Лойл. — Верно, ты даже еще больший таверн, чем я полагал, но ты по-прежнему мой друг. Надеюсь, и я все еще твой друг. Уши у него неуверенно дрогнули. — Друг, — подтвердил Рант, — до тех пор, пока тебе безопасно быть около меня. И после того тоже. Улыбка почти надвое расщепила лицо Агир. — Я тоже остаюсь, — сказал Перрин. В его голосе проскользнула нотка покорности, смирения. Колесо крепко вплетает нас в узор Ранд. Кто бы подумал о таком дома в Эмондовом луге? Вокруг начали собираться шайнарцы, потом, к изумлению Ранда, они все опустились на колени, ни один из них не сводил с него глаз. Мы... — Готовы присягнуть вам на верность, — сказал Уно. Другие, стоящие рядом с ним на коленях, закивали. — Вы давали клятву Инктору и лорду Агельмару, — возразил Ранд. — Инктор хорошо погиб, Уно. Он погиб, чтобы остальные спаслись и сохранили рог. Об остальном не зачем рассказывать им или кому-то еще, — Он надеялся, что Инктор вновь обрел свет. — Когда вернетесь в Фалда, расскажите об этом лорду Агельмару. Сказано, — осторожно произнес Одноглазый, — что когда дракон возродится, то освободит от всех клятв, разобьет все скрепы. Отныне ничто не держит нас. Мы готовы дать клятву вам. Он вытащил меч и положил перед собой рукоятью к ранду. Остальные шайнарцы поступили так же. Вы бились с темным, промолвил Масима. Масима, который ненавидел Ранда, Масима, который сейчас смотрел на него так, словно зрел перед собой воплощение света. Я видел вас, лорд дракон, видел. Отныне я служу вам до самой смерти. Темные глаза солдата горели воодушевлением. — Ты должен выбрать рант, — сказала Морейн. Мир будет сломан. Ты его разломаешь или нет, грядет Тармон Гайден, и одно это разорвет мир на части. Будешь ли ты по-прежнему прятаться от того, что ты есть, и перед лицом последней битвы бросишь мир незащищенным, — выбирай. Они все смотрели на него, все ждали. Смерть легче перышка, долг тяжелее, чем гора. Он принял решение, он сделал выбор.